К вечеру отец Бальби приветствовал меня тремя другими ударами, на которые я тотчас ответил, и он удалился, пройдя через стену в свою камеру. На рассвете следующего дня я получил его письмо, в котором он писал, что если бы моя крыша состояла только из двух рядов досок, то он без сомнения справился бы с работой за четыре дня, потому что доска, которую он продолбил, имеет всего один дюйм толщиной. Он обещал мне, что сделает небольшой желобок по кругу, как я его учил, и изо всех сил постарается не проткнуть насквозь последнюю доску, потому что любая самая маленькая трещина в моей камере могла бы навести на мысль о наружном разломе. Он повторял заученный урок, Обещая, что будет подвигаться вглубь до тех пор, пока останется лишь самая малость в последней доске. Так что после моего сигнала он надеется, что за четверть часа сможет проделать дыру. Я уже назначил этот момент. Работа должна была быть закончена в четверг. и Я рассчитывал завершить отверстие к полудню субботы, чтобы доделать все остальное отодрав доски главной крыши, находившейся непосредственно под свинцовыми пластинами, покрывавшими дворец. В понедельник, в два часа пополудни, в то самое время, когда отец Бальби продолжал трудиться, я услышал, как открываются двери, ведущие в мой коридор. Кровь застыла у меня в жилах, но я успел дважды постучать в потолок, подав сигнал тревоги. Через минуту в коридор вошел Лоренцо и попросил извинить его за то, что привел мне в компанию негодяя, в прямом смысле этого слова. Я увидел человека лет сорока-пятидесяти, приземистого, худосочного, уродливого, плохо одетого, в круглом черном парике. Двое стражников развязали его» сомнений в том что это негодяй у меня не было поскольку Лоренцо громогласно объявил об этом в его присутствии, а тот в ответ ничуть не возмутился на это я ответил что все в руках трибунала и просил чтобы лоренцо снабдил нового соседа тюфиком мой тюремщик оказал ему такую милость заперев нас он напоследок сообщил что трибунал назначил ему содержание десять сольдов в день Мой новый товарищ ответил, «Господь им за это воздаст». Хотя я был весьма удручен, я стал внимательно рассматривать этого типа, на лице у которого было написано, что он мошенник. Я должен был прощупать его, а чтобы узнать его получше, следовало вызвать его на разговор. Начал он с того, что выразил мне признательность за то, что я велел принести ему тюфяк. Я сказал, что делить трапезу он будет со мной. И тогда он настоял, чтобы я позволил ему поцеловать мне руку. Он спросил, может ли он потребовать у стражника десять сольдо, назначенных ему трибуналом. И, взяв в руки книгу и делая вид, будто погружен в чтение, я ответил, что это будет разумно. Я увидел, как человек этот опустился на колени и достал из кармана четки. Он озирался и что-то искал глазами, но что именно, я не понимал. «Что вы ищете?» — спросил его я. «Прошу простить меня, но поскольку я христианин, я ищу образ Делли Маколата Верджине Мария или любое распятие, ибо никогда прежде не испытывал такой потребности вознести молитву святому Франциску Асистскому, честь которого я назван. Примечание. «Делли маколата, Верджине Мария», «Непорочная Дева Мария», «Итальянский». Конец примечания. Я с великим трудом сдержался, чтобы не расхохотаться, не из-за христианской набожности, которую чту, а из-за того, как ловко вернул он свой упрек. Потому что он извинился, ясно было, что он принял меня за еврея. Я поспешно вручил ему собрание молитв Святой Деве, образ которой он сперва поцеловал, а затем вернул мне, скромно заметив, что его покойный отец, надсмотрщик на галерее, не потрудился обучить его чтению, но, разумеется, сам он хотел бы по меньшей мере научиться писать, поскольку эти навыки требовались чуть ли не каждый день. Тогда я сказал, что сам прочитаю молитву вслух, ибо одинаково достойно как прослушать молитву, так и вознести ее самому. Он ответил, что особенно почитает пресвятые четки. Примечание. То есть две молитвы, которые читают, перебирая четкие Большие четки состоят из 150 бусин, каждая из них предполагает повторение одной молитвы Деве Марии» и одной молитвы «Отче наш». Конец примечания. И захотел рассказать мне истории о совершенных ими многочисленных чудесах, которые я выслушал с завидным терпением. В конце он сказал, что просит меня о разрешении повесить перед собой святой образ, который я показал ему, чтобы он мог смотреть на него, вознося молитвы. Я доставил ему это удовольствие и сам помолился вместе с ним, что продолжалось около получаса. Я спросил, обедал ли он, но он ответил, что постится. Я предложил ему все, чем располагал, и он проглотил все съестное, продемонстрировав зверский аппетит, при этом у него, не переставая, текли слезы. Выпив все мое вино, даже не разбавляя его водой, он сильно захмелел, слезы полились ручьем, и он стал крайне словоохотлив. Я дал ему прекрасную тему для разговора, спросив о причине случившегося с ним несчастья. Вот вкратце его рассказ, который я смогу забыть, лишь отправляясь в мир иной. Я передаю его моему читателю дословно и в том порядке, в каком сам его услышал. Единственным неприходящим и страстным моим желанием, мой господин, была слава нашей святой Республики и беспрекословное подчинение ее законам, Я всегда внимательно следил за лихоимством действующих тайком мошенников, искусно обманывающих и нарушающих права нашего господина, старался раскрыть их секреты и неизменно сообщал мессеру Гранде все, что мне удавалось обнаружить. Правда, мне всегда за это платили, но деньги, которые я получал... Никогда не доставляли мне той радости, какую приносило мне сознание того, что я приношу пользу достославному евангелисту, святому Марку. Я всегда насмехался над предрассудками тех, кто порицает шпионов. Слово это звучит дурно лишь для граждан, которые в глубине души своей не жалуют правительства. ибо шпион — это никто иной, как приверженец государственного блага бич всех преступников и верной подданной своего государя. Если речь шла о ревностном исполнении долга, я никогда не принимал в расчет дружбу, не имевшую надо мной власти, как над другими, а еще меньше признательность, и зачастую я клялся, что буду молчать, если мне доверят важную тайну, и тотчас же пересказывал ее слово в слово, И не только потому, что, дав клятву соблюсти молчание, я вовсе не намеревался сдержать ее, а потому, что речь шла об общественном благе, а в этом случае обеты теряют силу. Будучи рабом своего усердного служения долгу, я готов предать родного отца и заглушить в себе голос совести. «Теперь вы знаете всю мою подноготную». Три недели назад мне стало известно, что на острове Изола, где я живу, четверо или пятеро довольно видных жителей городка объединились в союз. Я знал, что они недовольны действиями правительства, которое задержало и конфисковало контрабанду, а главных лиц города отправило в тюрьму искупать свою вину. Первый капеллан прихода, который по рождению являлся подданным императрице, тоже участвовал в заговоре, который я решил раскрыть во что бы то ни стало. Примечание. Имеется в виду Мария Терезия, императрица Австрии с 1740 по 1780 годы. В описанное время княжество Триест находилось под юрисдикцией Австрийской империи. Конец примечания. Эти люди... Собирались по вечерам в одной из комнат кабаре, где стояла старая кровать. Они пили, что-то обсуждали, а потом расходились. Я придумал смелый план — спрятаться под этой кроватью в тот день, когда буду уверен, что меня никто не заметит. Комната будет пуста, а дверь в нее открыта. К вечеру собрались те, кого я ждал, и говорили о том, что изола — должна находиться под юрисдикцией не святого Марка, а княжества Триест, поскольку никоим образом не может рассматриваться как часть венецианской Истрии. Примечание. Истрия – полуостров между Триестским и Риекским заливами Адриатического моря, где расположен порт Триест. Конец примечания. Капеллан сказал главному заговорщику, которого звали П.П., П., что если тот не возражает и подпишет письмо, а остальные последуют его примеру, то он лично пойдет на прием к имперскому послу. И тогда императрица наверняка не только завладеет городом, но и щедро вознаградит их. Они все ответили капеллану, что готовы, и он взялся на следующий день принести сюда письмо и сразу же отправиться к послу. Перед тем, как уйти, он сказал, что Л тоже поставит свою подпись, что весьма огорчило меня, поскольку Л был моим кумом, и такое духовное родство связывало нас с нерасторжимыми узами, гораздо более прочными, чем если бы он был моим кровным братом. Но после долгой внутренней борьбы я также преодолел свои сомнения, дабы разрушить этот подлый заговор. После того, как они разошлись, я, не торопясь, смог уйти незамеченным и щел излишним вновь подвергать себя риску, прячась на завтра под той же кроватью. Я уже и так достаточно много узнал. Около полуночи я сел на корабль, а утром до полудня уже был в Венеции, Я зашел в аптеку, где молодой человек любезно записал с моих слов на бумаге фамилии шестерых бунтарей, и, заявив, что дело идет о государственном преступлении, я получил аудиенцию у секретаря инквизиторов, которому все и рассказал. Он приказал мне прийти к нему на рассвете следующего дня. Я так и сделал» и получил распоряжение пойти к мессеру Гранде для встречи с человеком, в сопровождении которого я отправлюсь на Изолу, чтобы показать ему капеллана. По-видимому, тот еще не уехал. Он сказал, что после этого я смогу жить спокойно, где мне заблагорассудится. Я исполнил его приказ. Мессер приставил ко мне человека, который дал мне на расходы шесть серебряных дукатов, и мы тотчас спустились в дорогу. Я уверен в том, что сам он получил двенадцать дукатов. Однако я сделал вид, будто доволен. Приехав в Изолу, я указал ему на капеллана и удалился. К вечеру я увидел в окошке мою куму, жену Эл. Она попросила, чтобы я зашел побрить ее мужа, потому что первое мое ремесло — цирюльник и парикмахер. После того, как я его побрил, он угостил меня стаканчиком отличного рефоско, отрезал несколько кусков чесночной колбасы, которую мы с ним съели. Когда мы остались вдвоем, сыграла моя привязанность к нему. Ведь душа-то у меня добрая. Взяв его за руку и проливая слезы, я попросил его прервать дружеские отношения с капелланом, а главное — поостеречься и не подписывать некое послание. Мой кум побожился, что капеллан не входит в число его друзей, и он никогда ничего не подписывал, и попросил объяснить, о чем идет речь. Тогда я рассмеялся, стал уверять его, будто пошутил, и ушел, раскаиваясь, что внял порыву своего доброго сердца и попытался мудро предостеречь его от опасности». На завтра я не увидел ни того человека, ни капелана. Через неделю я покинул изолу и отправился к мессеру Гранде, который без дальнейших церемоний велел вчера посадить меня в тюрьму, а сегодня сюда, в вашу камеру, за что я благодарю святого Франциска, ибо оказался в обществе порядочного человека и доброго христианина. Я думаю, Вы знаете, по какой причине находитесь здесь? Но не стану вас об этом спрашивать. Меня зовут Кекко из Кастелло, Я цирюльник в Понтесело, рядом с церковью Святого Мартина. Фамилия моя Сородачи, а супруга моя из Лода Регренци, дочь одного из секретарей Совета Десяти. Она влюбилась в меня, презрела все предрассудки и решилась стать моей женой. Она будет в отчаянии, потому что не знает, что со мной случилось. Но, надеюсь, меня здесь продержат недолго. Всего несколько дней, чтобы секретарю было удобнее, ведь он наверняка захочет расспросить меня поподробнее. Прослушав этот бесстыдный рассказ, показавший мне сущность этого монстра, я сделал вид, что сострадаю ему, и, похвалив за патриотизм, сказал, что не сомневаюсь в том, что скоро его выпустят на свободу. Полчаса спустя он уже спал, а я обо всем написал отцу Бальби, указав, что необходимо прервать работу и ждать, пока сложатся благоприятные обстоятельства. На завтра я наказал Лоренцо купить мне деревянное распятие, картину с изображением Пресвятой Девы и сосуд со святой водой. Сородачи храбро потребовал у него свои десять сольдо, а Лоренцо играя в великодушие, начал смеяться, называя его мошенником и дал ему двадцать. Я наказал ему принести мне в четверо больше вина и чесноку, поскольку мой сосед сообщил мне, что обожает чеснок. После ухода Лоренцо я поделился супом с этим доносчиком и придумал способ, как мне проверить его, но прежде я ловко вытащил из книги письмо от отца Бальби и углубился в чтение, на что мой сосед не обратил никакого внимания. Монах описывал, какое испытал удивление и ужас. Полуживой от страха, он сумел тотчас же вернуться в свою камеру и быстро закрыл дыру в потолке картиной. Но если Лоренцо уже заходил к нему, то все пропало. Тогда он увидел бы зияющую дыру и не нашел бы его в камере. Прослушав рассказ Сородачи, я пришел к выводу, что его все непременно подвергнут допросам. Задержать его могли только по подозрению в клевете или из-за неясностей в его доносе. Тогда я решил доверить ему два письма. И если, выйдя из тюрьмы, он отнесет их адресатам то эти письма не принесут мне ни пользы, ни вреда. Они смогут на что-то сгодиться лишь в том случае, если вместо того, чтобы передать их по назначению, он сыграет со мной злую шутку и отдаст секретарю инквизиторов. Таким образом, я провел большую часть дня, сочиняя письма и записывая их карандашом. На следующий день Лоренцо принес мне деревянное распятие, образ Пресвятой Девы, и бутыль со святой водой. Как следует, накормив Сородачи и крепко напоив его, я сказал ему, что должен попросить его оказать мне величайшую услугу, рассчитывая на его отвагу и умение держать язык за зубами, поскольку, если дознаются, что именно он оказал мне эту услугу, его ждет наказание. Затем я сообщил ему, что нужно будет отнести по указанным адресам два письма, от которых зависит мое благополучие. Я попросил его поклясться на распятии перед изображением Девы Марии, что он не продаст меня. Он сказал, что готов поклясться и скорее умрет, чем обманет мое доверие. Из глаз его полились слезы, происхождение которых можно объяснить обильными возлияниями. Для начала я подарил ему рубаху и ночной колпак. Потом поднялся, обнажил голову и перед двумя святыми образами произнес клятву с заклинаниями, в которых не было ни крупицы здравого смысла, но звучали они устрашающе. «Я оросил святой водой камеру, его самого, себя и многожды осенил себя крестным знамением. Я заставил его опуститься на колени, произнести клятву и пообещать, что если он нарушит ее, На его голову обрушится самое страшное проклятие. Он отважно выполнил все, что я велел. Затем я отдал ему два незапечатанных письма, и он сам предложил зашить их ему за подкладку куртки на спине, чтобы их не нашли, если при выходе из тюрьмы его вдруг решат обыскать. Я не сомневался, что человек этот передаст мои письма прямо в руки секретарю, поэтому я приложил все свое эпистолярное мастерство, чтобы трибунал не смог по стилю письма догадаться о моей уловке. Письма эти были рассчитаны на то, чтобы вызвать жалость и уважение со стороны трех всемогущих личностей, приговоривших меня к столь жестокому рабству. Они были адресованы сеньору Бр и сеньору Гр. Я просил сохранить их доброе ко мне расположение — не беспокоится обо мне и ничуть не печалится о моей участи, ибо обращаются здесь со мной весьма по-божески, что позволяет надеяться на скорейшее помилование. Я обещал, что по выходе моем из заточения они увидят, что оно не только не причинило мне вреда, а наоборот пошло на пользу, ибо нет в Венеции другого человека, который так нуждался бы в исправлении, как я». Я умолял сеньора Гр послать мне несколько бутылей полисельского вина, а сеньора Бр послать мне историю Венеции Контарини. Примечание. Контарини Андреа. 1300 й под вопросом 1382 годы. Венецианский дождь с 1368 по 1382 годы. Конец примечания. И до начала зимы широкие сапоги на медвежьем меху, поскольку, находясь в камере, где я могу ходить взад и вперед, не наклоняясь, я должен держать ноги в тепле. Я не хотел, чтобы Сородачи знал, что мои письма абсолютно невинны, ведь если бы ему стало об этом известно, он мог бы поддаться порыву и поступить, как надлежит порядочному человеку. Он зашил их в свою куртку. Через два дня с ударами колокола терца Лоренцо поднялся к нам и велел сородачий идти вниз, а поскольку он так и не вернулся, я решил, что больше его не увижу. Я написал монаху, чтобы он возобновил работу, но к концу дня появился Лоренцо и привел назад это мерзкое существо». После ухода стражника тот рассказал мне, что секретарь инквизитора заподозрил его в том, что он предупредил капеллана, поскольку тот не только не появился у посла, но по прибытии в Венецию не привез с собой ни письма, ни подписей. Он сказал, что после этого допроса, когда секретарь должен был удостовериться в его невиновности, его на семь часов поместили в одиночную крошечную камеру, а потом связали во второй раз и в таком виде отвели к секретарю, который требовал, чтобы он сознался в том, что сказал кому-то на изоле, что священник больше туда не вернется. Но он в этом не признался, потому что это было ложью. Наконец секретарь позвонил в колокольчик и велел увести его в мою камеру. Я с горечью осознал что, возможно, теперь его надолго оставят в моем обществе. Ночью, пока он спал, я описал отцу Бальби все происшедшее, предварительно вытащив из книги мое предыдущее письмо к нему. Именно тогда я наловчился писать в темноте. На завтра, проглотив свой бульон, я решил проверить, подтвердятся ли возникшие у меня подозрения. Я сказал ему что хочу добавить несколько строк к одному из двух писем, а потом мы снова зашьем их в куртку. Глупец ответил, что это неразумно и опасно, поскольку к нам могут войти как раз в эту минуту и застать с поличным. Теперь я уже не сомневался в его предательстве и настаивал, что мне непременно нужно это сделать». Тогда этот монстр упал на колени и признался, что во время второго посещения, внушающего ему ужас, секретаря, он начал дрожать от страха и почувствовал невыносимую тяжесть в спине, там, где были зашиты письма. Секретарь спросил, что с ним, и он не посмел солгать. Тогда секретарь позвонил Лоренцо, Развязал его, снял с него куртку, распорол подкладку и вынул письма, которые секретарь сначала прочитал, а потом спрятал в ящик. Секретарь уверил его, что отнеси он эти письма, об этом стало бы известно, и его проступок стоил бы ему жизни. Тогда я сделал вид, что мне плохо, закрыл лицо руками, встал на колени на кровати перед распятием и образом Девы Марии и попросил наказать чудовище, предавшее меня и нарушившее торжественную клятву. Затем я лег, отвернувшись лицом к стене, и набрался терпения, чтобы пролежать так весь день молча, притворяясь, что не слышу ни плача, ни криков этого негодяя, ни его уверений в раскаянии. Я великолепно справился со своей ролью, ибо замысел комедии уже давно созрел у меня в голове. Ночью я написал отцу Бальби, чтобы он пришел завершить свой труд ровно в девятнадцать часов. Ни минутой раньше или позже, и чтобы работал он не больше четырех часов, и если все пойдет как намечено, ему следует уйти, когда часы пробьют ровно 23 часа. Примечание. 19 часов, 14 часов. Конец примечания. Я объяснил, что наша свобода напрямую зависит от его пунктуальности и что бояться ему нечего. «Было 25 октября. И приближались дни, когда я либо должен был осуществить свой проект, либо навсегда отказаться от него».